Карфагенской толпе врождебно и римон настроение и говорил о необходимости новой войны до победного конца, причём идея фикс для Ганнибала стала принудительный заём денег у карфагенских богачей. Этого ему уже простить не могли.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 Назаревала новая война на Востоке, поэтому Рим срочно выслал в Карфаген трибунал, планировали арестовать и судить Ганнибала. Зачинатель эпохи гуманизма, Сцепион-старший, был против Ганнибала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 Она обнаружил пустой дом. Ганнибал бежал и прибыв в Антиоху, начал настраполять того высадиться в Италии. Антиох колебался, он помнил, чем закончился первый поход Ганнибала в Италию без славным уходом.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 туда. Оба полководца прогуливались по дорожкам сада и о чём-то долго разговаривали. Дорг бы я дал, чтобы прослушать их беседу от начала до конца, прокручивая её несколько раз, как Мюллер, любящий слушать на диктофоне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 Которому первым посчастливилось узнать о месте нахождения старинного врага Римлен, решил взять Ганнибала живым и доставить в Рим в качестве сюрприза родному городу, под стенами которого Ганнибал когда-то стоял. Тиит срочно выехал в Вифинию и потребовал у местного царька выдачи Ганнибала. Царёк согласился предать своего гостя Ганнибалу тогда шёл уже седьмой десяток узнав что царь Вифинии его сдал и сейчас прибудет римская стража Ганнибал принял яд дурачок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 Приводили в пример мягкость и великодушие Сципиона Африканского. Большинство восхищалось поступками Сципиона и порицало Тита. Затем я рассказал вам про Гнебала? Сам не знаю. История штука прилюбопытная. Поэтому автор иногда увлекается и рассказывает читателю больше, чем тому следует знать. Поэтому, если вы видите, что я увлёкся, не стесняйтесь, обрывайте меня. Ганнибал скончался в тот же год, что и Сципион старший. Два прогрессора сделавшее всё от них зависящее для торжества в мире именно своей модели античности ушли из жизни одновременно